Часть первая. Ошеломление. Либби. Едва я взрослел, как она поняла сразу две вещи. Первое — это то, что в этой комнате со скромно застеленной кроватью, аккуратно сложенной одеждой и расфасованными запасами еды можно жить месяцами, если не годами. И второе — то, что жить в ней предназначалось Либби Роудс.